Глава восьмая. «Нет!» — села к нему спиной. Страшная и пугающая мумия из одеяла. Гюльчитай, открой личико!» — нежно пропел Дима, прихихикивая. «Мне было чрезвычайно интересно, как же он смотрится в моей чисто девчачьей комнате с розовыми обоями в цветочек, сидя на персиковых простынях, рядом с фиалкового цвета шкафом, с добрыми чисто девчачьими книгами на полках от любимых авторов — Адлер, Романовой, Купыревой, Эс, Логвин... Где-то там позади, конечно, притаились коллекционные издания Стивена Кинга, Эдгара, Аллана По, серия «Чистильщики пустошей» и учебники по квантовой физике, шучу, по грамматике перевода. Но их трудно было заметить за целой батареей романтической прозы в ярких обложках. Выглянула, стараясь зацепить картинку лишь краем глаза, но Калинин даже не собирался двигаться. Он не интересовался окружающей обстановкой. Сидел, сложив руки на груди, и смотрел прямо на меня. Чёрт! отвернулась, спрятав голову в плечи и потуже закутавшись в спасительный конвертик из постельного белья. «Дима, говори так. Поворачиваться я не буду. Не смогу показаться тебе в таком виде. Думаешь, есть что-то ужаснее, чем твой вчерашний мейкап?» «Что?» — расстроилась я. «Все было так плохо». «Ну...» — Дима придвинулся ближе. «Я парень не испугливых, но вчера чуть не обделался от страха». «Вот черт!» «Именно!» Он даже хрюкнул от смеха. «Сегодня все еще хуже», — всхлипнула я. Чтобы показаться постороннему человеку, мне бы понадобилось принять душ, расчесаться, почистить зубы и одеться. А тут он, всецело захвативший мои мысли наглец, ни за что не повернусь. «Слушай, твоя мама сказала, что у тебя ветрянка. Значит, завтра ты будешь выглядеть еще красивее. Послезавтра просто супер. Так что покажись лучше сейчас». Его голос приблизился. «Я хоть и в детстве болел, напомню помню, ощущения не из Вся башка в зеленке, все лицо, все тело. Бабушка надевала мне на руки носки, чтобы не расчесывал волдыри. А они, между прочим, были вообще везде — во рту, в носу, в глазах и еще кое-где. Ой, искривилась я. Меня что, ждёт то же самое? Не знаю. Взрослые переносят еще тяжелее. Принимай все лекарства, которые назначили, а еще антигистамин, чтобы меньше зудела. Я пока не чешусь. Вообще ничего не помню, что было с утра». Проснулась уже с температурой, башка квадрат. Сыпь уже есть? Немного. Намазала? Нет еще. Давай помогу. Его пальцы вмиг оказались на моем плече. «Нет!» — вскрикнула я, прячась под одеяло. «Только не это!» «Маш!» Голос Димы, глубокий, спокойный, наполненный приятной хрипотцой, заполнил все пространство вокруг меня. «А!» — робко отозвалась я. «Это же я!» Снова положил руку на плечо. «Ну, не бойся!» «И...» «Для меня это ничего не меняло. До него в эту комнату вообще никогда нога мужчины не ступала, кроме идиотов, дружков, братца, разумеется. Я знаю тебе всего-то ничего!» Дима хмыкнул. Его ладонь уверенным движением прошлась от моего затылка к копчику. Еще раз. Он меня гладил. Гладил. Вот упрямый и наглый тип. «Эй, Маш, я же помню тебя красивой, не стесняйся!» «Красивой?» У меня даже в горле пересохло. Ну да, тогда в автобусе. Он убрал руку. Увидел и не мог оторвать глаз. Силой воли заставлял себя отвернуться и вообще не соображал, что делаю. Взгляд упорно снова и снова возвращался к тебе. Дима прочистил горло. Такая хрупкая, маленькая, тоненькие плечики, аккуратные пальчики с ногтями, покрытыми желтым лаком. Золотистые волосы, надменно вздернутый вверх подбородок. Глаза, прожигающие презрительностью и освещающие все вокруг. Светлые, яркие. Такие, что я оглох, ослеп и вообще забыл, где нахожусь. Этот парень, похоже, был серьезно настроен выиграть этот дурацкий спор. Я обернулась, чтобы убедиться, что он не читает по книге, и вдруг встретилась с ним взглядом. Димка сиял ярче новогодней ёлки. Сидел, пялился на меня и улыбался, закусив губу. Странное чувство, но мне почему-то захотелось ему поверить. А вдруг... Вдруг это правда? Вдруг он со мной искренен? Что, если довериться этому парню, открыться? Вот так, как я сейчас показывала ему свое лицо с опухшими веками, недоумевая, почему мне всегда рядом с ним так легко. Мгновение, и этот прекрасный момент исчез так же быстро, как снежинка, упавшая и растаявшая на ладони, хлопнула входная дверь. «Пашка!» — произнесла я, втягивая носом больше воздуха. «Твой брат?» разглядывая мое лицо, спросил Дима. «Ага». Мне даже показалось, что температура тела моментально взметнулась до точки кипения. Шаги, копошения и через секунду взбудораженный Суриков уже стоял на пороге моей комнаты. Его серые глаза сначала сузились, потом угрожающе распахнулись при виде незнакомца. Кадык заходил ходуном. Когда пальцы брата стали медленно сжиматься в кулаки, из кухни послышались мамины шаги. Но Калинин Явно не растерявшись, встал и направился к вошедшему. «Дима» — протянул руку в приветствии. Я представила самое худшее, на что только был способен Павлик и сжалась от страха, но тот, не удосужившись даже захлопнуть раскрытый от удивления рот, пожал руку парня и процедил сквозь зубы. «Паша!» — «Очень приятно», — добродушно заметил Калинин. Наверное, еще и улыбнулся. Этого я не видела, Дима стоял ко мне спиной. «Так все, мальчики, хорошо, что вы познакомились!» — это вступила мама. Ее руки крепко ухватились за локоть брата. Марья заболела, у нее ветрянка. Дуй в свою комнату, здесь теперь карантин. Давай, давай. э э э Пашка поднял руку, не сводя глаз моего посетителя. «Пойдём». Тон мамы, улыбающийся своей самой вежливой улыбкой, стал вдруг строгим и безапелляционным. Она дернула Сурикова за руку и закрыла дверь. В комнате воцарилась тишина. Фу, аж от сердца отлегло. Надолго ли? Из коридора слышалось приглушенное бурчание Сурикова. «Мне показалось, или твой брат сильно не в духе?» — спросил Дима, присев рядом. «Да, я ему даже дала прозвище «боевик». «Это он из-за меня так нахохлился?» — рассмеялся Калинин. «Он мне вместо папочки. Неудивительно». Я устроилась поудобнее на подушке. «Защищает. Так что, если ты меня обидишь, тебе не поздоровится». «Ух!» Дима поправил одеяло, И улегся прямо поверх него, вытягивая ноги. Теперь его голова лежала на подушке рядом с моей. Уже начинаю бояться. Да ну. Ага. Вы еще так похожи, просто ужас, особенно в гневе. Эти глаза и пара ноздрей. Мы двойняшки, и вовсе не похожи. Даже два яблока с одного дерева никогда не будут одинаковыми. Вот в чем дело, он снова рассмеялся. Двойняшки. Да, не повезло, так не повезло. Ко мне вернулось смущение. «Кстати, классная водолазка. В ней это не такой уж э, расписной». Я достала из-под одеяла руки. «Почти прилично выглядишь, но снова такой же тощий, каким показался мне в первый день». «Спасибо, старался. Знал, что тебе понравится, и постараюсь не обидеться на расписного». «Ой, прости». «Тебе прощается». Поднял вверх свои длиннющие ножища в черных джинсах. «Смотри, какие у меня носки». «Пришлось привстать». На ногах новенького красовались забавные белые носки с черепами. «Веселенькие!» «Да, они, кстати, счастливые. Мне в них всегда везет. Вот тебя встретил. Экзамены сдавать тоже в них пойду». Я с улыбкой уставилась на него. «И ты веришь в такие вещи?» «Конечно!» Дима посмотрел на меня с недоумением. «А ты разве нет? У меня еще есть пьяная футболка и рубашка-развратница в них. Нет-нет, даже не рассказывай, не хочу это слышать». «Хорошо». Кажется, он даже покраснел. «Уже молчу». Соединил указательный палец с большим и закрыл рот на воображаемый замок. «Как ты вообще здесь оказался?» Подскочила я. Странно, что этот вопрос не сразу пришел мне в голову. «Я?» Он взял мою руку в свою и принялся гладить каждый пальчик. От растерянности у меня не осталось сил, чтобы сопротивляться. Смотрела на наши руки, как завороженная и не двигалась. Пришел в универ, соскучился, ждал, а тебя все нет и нет. Ни к первой паре, ни ко второй не пришла. И знаешь, что интересно? Что? В твоей группе никто не знает твоего номера телефона. Сказал серьезно, отставив на миг игривость. М, -м, м Тугой комок из переживаний застыл где-то в груди. Теперь он знал, был в курсе. И того, как ко мне относятся, и того, как называют за глаза. Оказалось, что ты ни с кем не общаешься. И, кроме прочего, тебя называют странной. Тебя это насторожило? Скорее, удивило. Это же и правда странно, Маш. Дима отпустил мою руку и повернулся на бок. Его глаза теперь изучали мое лицо. Ты клевая, ты весёлая, незамкнутая. Одеваешься со вкусом, ведешь себя адекватно. С тобой интересно и весело. Ты добрая. Хотя тебе палец в рот не клади, руку по локоть откусишь. Почему же так вышло, что... «Стоишь в своей группе особняком». «Ну...» — я уставилась в потолок. «Я же не конфликтую ни с кем. Меня не задирают, значит, все в порядке. Подумаешь, не нашла близких подруг. Не обязательно же всех сразу к себе в душу пускать. Все хорошо». «Тебя не обижают?» Я выдохнула. «Сейчас уже нет». Поправила одеяло, натянув до самых ушей. «Одно время пробовали обзывать, но наткнулись на мое сопротивление». Огрызалась в ответ, поэтому, думаю, все не зашло далеко. Я не отщепенец, просто... просто... Ну, а сначала на первом курсе. Ты же не вступала в конфронтацию с ними с первого дня. Нет, я просто наблюдала вместо того, чтобы выбирать себе кандидатов в друзья, а потом, когда они все разделились на группы, уже не старалась понравиться, чтобы не лезли. Не обязательно же дружить со всеми, можно хотя бы общаться. Я силой сжала одеяла. Легко ему говорить. «Не знаю, Дима, не знаю. И мне тоже от этого плохо. Как я могу объяснить это тебе, если даже самой себе не могу?» Вцепилась зубами в заусенце на пальце. «Я не страдаю от этого. Пусть так вышло, теперь стараюсь не замечать. Мне хватает и того, что могу перекинуться парой слов с... с, с некоторыми». «Понял тебя». Он охватил меня за кисть, не давая вгрызаться в собственные пальцы. Все, все, не будем больше об этом. Я просто удивился, что никто не может мне подсказать твоего номера. Почему-то сразу не дошло, что можно было заехать в кофейный кот и узнать там. Рванул сюда, к твоему подъезду, поставил машину и уходил, как дебил, под окнами, пока к двери не подошла женщина. Я у нее спросил, где живет Маша Сурикова. Она ответила, что у нее в квартире... Так мы познакомились с твоей мамой. Находчивый ты. «Да, не растерялся. Красивая она у тебя». Маме повезло, что она не видела твоей татухи, за сердце бы схватилось. На руке видела, даже в обморок не упала. Усмехнулся Дима, вытягивая вверх левую ладонь. Повернул, позволяя полюбоваться странными цветными закорючками на коже, и опустил прямо мне на нос. «Пип!» Я хихикнула, смущаясь. «Жаль, что придется зависнуть здесь болячками. Учеба, работа...» «Ну, с работой мы что-нибудь придумаем», — щекача мое ухо своим дыханием произнес он. «А насчет учебы я точно смогу помочь. Буду приходить и рассказывать все, что мы проходили на парах. Хочешь?» «И не лень будет таскаться!» — я продолжала изучать взглядом потолок. «Нет». Услышав шуршание где-то внизу, Дима резко повернулся. «Ой, кто это?» Вскочил, разглядывая неведомое нечто на полу. Вдруг расплылся в улыбке и подхватил на руки моего недовольного кота. Тут посмотрел на незнакомца с видом ворчливого аристократа и посмел самым наглым образом ухватить за пушистый бочок его котейшества. Еще и зарылся носом в густую шерсть. Эй, эй, полегче! Зверь уперся лапами в димину грудь. Это крысь! Я протянула руку, чтобы погладить: Жрун, спунс, рун и великий ночной ассасин. Красавец! Дима бухнулся на спину рядом со мной, прижимая к шее кота. Хорошо, хоть водолазка черная. На ней шерсть того же цвета не будет бросаться в глаза. А почему крысь? Кот, на удивление, громко затарахтел. Я приложила к его спине свою ладонь. Диму не упустил случая и сразу будто случайно коснулся ее во время почесывания. Пашка принес его домой совсем маленьким. Убрав руку, я спрятала голое плечо под одеяло. Вышел погулять, а с дерева прямо на голову котенок упал. Размером с кулачок, только глазки открылись. вылетый ты крысеныш! и это прозвище сразу как-то прицепилось к нему, так и зовем теперь крысь». «Здорово». Димкины длинные пальцы тонули в мягкой шорстке черного мерзавца. «Я всегда мечтал иметь дома несколько собак и кота, но отец не позволял. Съеду от родителей, обязательно заведу, обязательно. Хорошая мечта. У меня их много. Это, кстати, не в приоритете, а... Ты о чем мечтаешь?» Я задумалась. «Не знаю. Мы пока все как-то больше выживали». Рано повзрослели, когда ушел отец. Некогда было мечтать. Разве что хотелось свалить из этого города побыстрее, но со временем прошло. Теперь просто хочется закончить в и устроиться на приличную должность, чтобы содержать себя и помогать маме. А я в детстве был. Только не смейся, хорошо? Он продолжал гладить кота. Не буду. В детстве я был толстым и заикался. Дима засмеялся. Меня все дразнили жиркой, жирабасом, боржой или студнем. Он изобразил руками огромные щёки и пузо. Кроме меня у нас в классе был еще только один мальчик, которого задирали. Он хорошо учился, носил толстенные окуляры и сидел на последней парте. В него все кидали козявки и обзывали Борей какашкой. Парнишка просто один раз обделался в первом классе. И когда я сдружился с этим какашкой, меня стали обижать еще сильнее. Я смотрела на него и не верила своим глазам. «Тебя? Ты жирка? Никогда не поверю!» «Вот именно!» — усмехнулся он. «Все прекратилось, когда пришел в школу мой отец. После этого все дети стали с нами общаться. Но, как оказалось потом, делали они это из страха быть отчисленными, а это... это еще хуже, чем подтрунивание. Лучше уж искренняя ненависть, чем такое. И как же ты пережил это?» Дима опустил взгляд и потрепал крыську с загривок. «Никак не смог. После летних каникул перевелся в другую школу, и там просто начал все заново. А Жирок ушел сразу, как перестал почти круглосуточно гостить у бабушки. За дверью послышалось Пашкино ворчание и его тяжелые шаги, которыми он мерил коридор. «Ходил туда-сюда, туда-сюда, вот придурок! Тебе нужно устроить личную жизнь своего брата!» — усмехнулся Дима, отпуская кота. «Тогда он не будет бдеть за каждым твоим шагом. Хотя я его понимаю, такую сестренку нужно оберегать!» Тем более от непонятных чуваков, не внушающих доверия и расписанных под хохлому, Калинин ткнул меня головой в плечо. А твоей маме, я кажется, понравился. Кем ты представился? Твоим парнем, конечно. Мои брови взметнулись вверх. Вот это я влипла. А -э -э -э -э -э -э -э! толкнула его в бок, нечаянно обнажив голое плечо. Балбес. Так вот, почему ты кутаешься? Скользнув голодным взглядом по моей коже, прошептал Дима. Да, Я поправила одеяло, потому что не одета. Ты же застал меня врасплох. Хочешь? Он загадочно прищурил глаза. Доктор Дима полечит тебя. Иди в баню! Отвернулась, еле сдерживая смех. Намажет каждый твой волдырек. Его нос коснулся моей шеи. Дернула плечом, было ужасно щекотно и... И приятно. Руки прочь, засмеялась я. Поцелует каждую болячку. Раздалось со стороны двери. Мы резко обернулись, Дима сразу выпрямился, в дверях стоял недовольный Пашка, раздувшийся как пузырь, красный и готовый вот-вот лопнуть от гнева. «Выйдем, поговорим!» Бросил он в сторону Димы, стараясь держать себя в руках. «У меня внутри сразу все оборвалось от страха». «Конечно!» — Димка пожал плечами, обернулся ко мне и лучезарно улыбнулся. «Я приду завтра, хорошо?» «Хорошо. Лечись, моя маленькая!» Задержал на мне взгляд своих сине зеленых глаз, и я все поняла по растянутым в полуулыбке губам. Он хотел меня поцеловать на прощание и не знал, стоит ли это делать при Сурикове. Я наклонилась назад на подушку, не стоит провоцировать быка, повязывая красную тряпку прямо у него на носу. Калинин, понимающе кивнул и крепко сжал мою руку, лежащую уже поверх одеяла. И еще кое-что пока не забыл. Дима встал, взял с моей тумбочки телефон и, пока я не успела среагировать, набрал комбинацию цифр. Когда у него в джинсах запиликал мобильник, мой рот приоткрылся от удивления, руки взметнулись вверх, но это была скорее радость, чем возмущение его наглостью. «Теперь все. «Вот...» — хотела ругнуться я, но сдержалась. «Я тоже», — подмигнул Димка и направился к двери, возле которой уже стояла с полотенцем наперевес растерянная мама. «Поговорим на улице» буркнул Пашка под ее испуганным взглядом и хлопнул входной дверью. Из коридора послышалась возня. Калинин, наверное, надевал кроссовки. «До свидания, Елена Викторовна», — наконец сказал он. «Пока, Димочка, приходи еще, всегда рады». «Обязательно». И, прерывая звуки его легких шагов по ступеням, дверь закрылась. Я откинула одеяло и метнулась в гостиную. «Маша!» Послышались торопливые мамины шаги позади. «Тебе же нельзя!» «Мама, мамочка, ну зачем ты ему позволила?» Дрожащими руками открыла балконную дверь. «Может, удастся что-то увидеть или услышать?» Всхлипнула испуганно и, прежде чем выйти наружу, обернулась к ней. «Что же теперь будет, а?» «Сумасшедший дом!» Она остановилась возле балконной двери. Глядя, как я бросилась на колени и припала к щели между обшивками, вздохнула. «Куда с температурой, дочь? Не хватало тебе еще простыть? Доведешь до пневмонии!» «А мне все равно! Пашка уже стоял у подъезда, пиная носком кроссовка-бордюр. Руки в карманах, плечи сутулины, даже с такого расстояния видно, как напряжены его скулы, по которым бегают желваки. Чертов псих! Нет, вот реально, я ведь уже не маленькая девочка, чтобы отгонять от меня всех людей мужского пола. Или он мне сам собрался выбирать женихов? До старости! Только тех, что ему придутся по нраву. Лучше бы кончил дурью маяться. работу нашел и колледж не прогуливал. Наша детская привязанность из-за его буйного нрава давно улетучилась. Прошли те времена, когда мы друг за другом ходили по пятам, делились последним куском бабушкиного пирога или без раздумий кидались в реку, чтобы подать руку помощи или спасательный круг. Только Пашка готов был так же, как и всегда, сломя голову, ринуться, защищать меня, не понимая, что защиты больше не требуется. И я не понимала маму, опять стоявшую и смотревшую безучастно. Сколько бы шишек брат не набил... Останови она его хоть раз. — Чего ты боишься? — донеслось вдруг из-за спины. — А ты как думаешь? И тут из меня полился поток обид, накопившихся за все эти годы. Самой вот не надоело его оправдывать. Пашенька такой вспыльчивый, такой ранимый. Он же рос без отца. А я, мама? А я? Я каменная, да? Почему мои чувства тебя никогда не беспокоили? Сказала это тихо, но вложила ударную дозу злобы и разочарования и тут же пожалела. Пальцы с силой впились в бетонное ограждение балкона и побелели. Прижалась носом к отверстию и наткнулась на Пашкины глаза, устремленные вверх. Услышал он меня или просто смотрел на окна, мне уже было все равно. Мама молчала. Волна жгучего стыда накрывала меня, как цунами. Блин! Я обернулась и увидела, как она отступает назад, качая головой. Полотенце прижато к груди, на лбу складка, в глазах застывшие слезы и непонимание ты не права выдавила она опуская руки вдоль тела словно плети мам ну почему ты ему позволяешь так себя вести со мной с тобой я встала распрямляя спину собственно от чего мне нужно прятаться хочу и смотрю наклонилась на поручни. этот мальчик так важен для тебя да подул ветер не по- весеннему прохладные хлестки Я передёрнулась, стараясь рассмотреть выход из подъезда, потому что Пашкин взгляд теперь устремился именно туда. Не знаю, мама. — Ты звала его во сне. Ее голос звучал скорее одобрительно, чем разочарованно. — Правда? — чуть тише спросила я, чувствуя, как жар снова поднимается к голове. Не думала, что могу так звать кого-то в горячечном бреду. — Да, — выдохнула мама. Когда он мне представился во дворе, я даже не удивилась. Хороший такой мальчишка. Ходит, растерянно смотрит на окна. Видимо, хорошо ты его звала. Что он даже почувствовал и пришел. Тут из подъезда вышел Дима, и сердце в тревоге забилось еще сильнее. Стихли звуки машин, шум ветра и деревьев. Мои мысли устремились к нему, к человеку, за которого так переживала. И кровь по венам потекла, кажется, еще быстрее. Он ступал медленно, расслабленно, смотрел брату прямо в глаза. Похоже, совсем не переживал, и это меня заставило напрячься еще сильнее. Я уставилась вниз, ловя глазами каждое движение обоих. Калинин подошел ближе к Паше медленно. Нет, очень медленно, как в медленной съемки, достал из кармана куртки тонкую пачку, вынул сигарету, пошарил в поисках зажигалки, нашел и, наконец-то, неспешно прикурил. Никуда не торопился или просто делал вид, что спокоен. Возможно... Краем глаза и видел меня, стоящую, как часовой на балконе, но виду не подавал. Смотрел на Пашку и улыбался. «Нет, нет, не делай так! Я знала, что это взбесит брата еще больше!» Вся превратилась в слух. Затаило дыхание, забыла про температуру и недомогание. Что мне эта хворь по сравнению с тем, что творилось внизу? Сейчас Суриков покажет своих демонов. Сцепится с новеньким, наши отношения с Димой окончатся, так и не начавшись. Хотела ли я этих отношений? Думаю, ответ сейчас становился для меня более чем очевидным. «Слушаю внимательно», — выпуская в сторону белое облачко дыма, произнес Калинин. И я застыла, наблюдая, как колышется на ветру пряди его черных волос. Странный парень, такой далекий и близкий, словно из другого мира, появившийся внезапно, как вихрь, окутавший теплом и заботой, будто ласковый майский ветерок. «Кто ты? Откуда ты в моей жизни и зачем?» Что несешь, радость, боль? Любовь или еще один горький урок? И почему так трудно сопротивляться твоему напору? Почему так хочется поддаться обаянию и поверить, сдаться на милость чувств, окунуться в водоворот страстей, забыть себя, забыть приличие, забыть о дурацком споре и стать самой мягкостью, самой лаской в твоих руках? Ты чё? А, возвращая меня к реальности, Пашка рассекал словами воздух, словно каратист. «Слишком часто стал мозолить мне глаза! Ты кто такой вообще? Хрена ты трёшься тут постоянно!» Дима нахмурился, но совсем чуть-чуть. Просто придал лицу серьёзности, пряча насмешливую улыбку за сигаретой. Затянулся, сверля взглядом на обычного братца. Тот был взвинчен настолько, что не мог устоять на месте. Проще говоря, Сориков вел себя, как идиот, гопота, быдлота, шпана, дерганный, отмороженный на всю голову псих, руки, мечущиеся по телу, и то и дело ныряющие в карманы, подвижный торс с плечами, дергающимися, как у деревянного болванчика, голова излишне наклонена вперед, нарочито бойцовская поза, неужели не видит, как он смешон со стороны? Но Калинин больше над ним не смеялся. Облизнул губы, вздохнул, Разглядывая что-то на асфальте, я ответил. «Так ведь я не к тебе прихожу?» И затянулся снова, прищуривая хитрые глаза. «Что тебе нужно от моей сестры?» Плечи Сурикова угрожающе подались вперед. Еще бы на бордюр стал, так был бы хоть какой-то шанс оказаться на одном уровне с высоким противником». Хм. Новая порция дыма ровной струйкой вылетела в сторону за плечо Калинина. Даже после оскорбления он старался вести себя спокойно. Может, у меня к ней чувство, что тогда?» Меня вдруг охватил мощный порыв. Эмоции заклеснули и полились через край. Забыв о нависшей над парнем опасности, захотелось нырнуть в его объятия. Или тихо скатиться на пол, улыбаясь самой себе, ведь эта улыбка уже невозможно стереть. Она завладела всем лицом, проникла в кровь, подхватила меня и понесла над землей выше, выше, прямо в космос, пока мамин вздох за спиной, не спустил на землю. «Моя сестра никогда не будет встречаться с таким утырком, как ты, ясно? Ты мне не нравишься, ты меня напрягаешь!» Сурикову все труднее было держать себя в руках. Противник не хотел сдаваться, это еще сильнее выводило его из себя. «Послушай». Диба небрежным движением сбросил пепел прямо на тротуар. «Паша, да?» «С чего ты взял, Паша, что именно ты должен решать, с кем ей встречаться?» «Я ее брат!» «То есть не отец, да?» Калинин усмехнулся, затягиваясь сигаретой. А я ее парень. И сам собираюсь теперь решать, что лучше для Маши. «Ты?» Паша сделал резкий шаг навстречу и остановился. Попытка напугать противника внезапным движением не удалась. Димка, казалось, больше заинтересован своей сигаретой, чем скачущей возле его носа боевой макакой. «Кто ты вообще такой? Посмотри на себя! Ты же никто!» «Паш!» Калинин поправил ворот водолазки. «Давай так. Я не хотел ругаться». «Маша — моя девушка, и тебе придется принять данный факт. Хочешь ты того или нет. Мы все взрослые люди, и она уже не маленькая девочка, чтобы ее опекать». «Да пошел ты на!» Еще один шаг в сторону Калинина. Встречное движение головой. Теперь противники были в опасной близости носом к носу. Я почувствовала, как потеют мои ладони. «Будешь и дальше разговаривать со мной в таком тоне?» Губы Димы изогнулись, в лёгкой полуулыбке. Не увидишь своих будущих племянников. Никогда. Зря. Не знаю, что хуже сработало. Сказанная или усмешка, игравшая в тот момент на лице Калинина. Но не успела я даже переварить услышанное, как тишину рассёк глухой удар. Пашкин кулак молнией пролетел по воздуху и опустился на на лицо. Тот, ослепленный болью, потерял равновесие и не смог удержаться на ногах. Зажигалка полетела в одну сторону, а курок — в другую. Сам Калинин в своих дорогущих черных джинсах рухнул задницей прямо на грязный асфальт. Увиденное превзошло все мои опасения. Не думала, что брат будет настолько жесток. Из рассеченной губы парня потекла кровь. Дима приподнял голову и потрогал ее пальцами. «Паша!» — вскрикнула я, не помня себя, готовая броситься вниз и растерзать его в клочья. «Совсем с катушек слетел!» Бросив полотенце на пол, вздохнула мама и скрылась в квартире. «Паша!» Отчаянно хватаясь за поручни, взвизгнула я почти охрипшим голосом. Но Суриков не унимался. Теперь он ждал, когда противник поднимется, чтобы повторить удавшийся прием. «Вставай!» Сплюнув, сказал брат и снова сжал кулаки. Ему не терпелось наказать Калинина за его дерзость. «Сука, еще раз увижу тебя со своей сестрой, тебе... понял? Убью напрочь, размажу, урою!» Дима медленно поднял взгляд, будто выгадывая время. Посмотрел на Пашку, как на назойливую муху. «Нет, Дима, нет, не нужно его провоцировать снова, хватит! Ты даже бьешь, как твоя сестра пощечина раздает!» Усмехнулся, глядя на окровавленную ладонь покачал головой уперся рукой в асфальт, пытаясь приподняться. «Слабак!» «Вставай, вставай!» Суриков дернул плечами, как чертов боец ММА. «Я тебе сейчас как следует!» «Ладно, сделаю тебе скидку, что ты ее брат!» Дима встал, вытягиваясь во весь рост. «Я отвечать не буду, но только в этот раз!» «Вот урод!» поднял кулак Паша, заставляя меня сжаться в комок. «Павел!» Это была мама подбежала, дернув братца за рукав и развернула к себе. «Ты чего меня на весь двор позоришь? Совсем как батя стал! Тот тоже, пока пить не начал, весь двор колотил! Иди уже домой, прекрати этот цирк, ну!» Суриков резко дернул плечом, освобождаясь от ее рук, и сделал шаг назад. Дима, выпрямившись, протянул ему руку. «Все, Паш, давай! Шлеп!» Это Павлик толкнул плечом его кисть, протянутую для примирительного рукопожатия, и быстро пошел прочь по улице, натягивая на голову капюшон. «Господи, какое позорище! Дима ни за что теперь не вернется! Подумал, наверное, что у нас чокнутая семейка, все психованные, сорванные, руками машет при любом удобном случае, а Пашку вообще волки в лесу воспитывали. Испортил все, что мог, эгоист!» «Сильно попала. Хватаясь за голову, спросила мама. Ее глаза не отрывались от Диминого лица. Простившего дурака, а! Он сначала делает, потом думает, и всегда так!» «Ерунда!» — отмахнулся Дима, пытаясь изобразить подобие улыбки. Все нормально, вы не переживаете, правда. Лучше идите домой и скажите дочке, чтобы шла в постель. Простынет ведь». «Да, Димочка, да ты прости, я пойду». Она заметалась, не решаясь оставить его в таком состоянии, посмотрела вдаль на удаляющуюся фигуру сына и покачала головой. «Прости нас, пожалуйста, что так вышло». И побежала в подъезд. Калинин несколько раз открыл и закрыл рот, Будто, проверяя, не сломанали челюсть. Сплюнул в урну густой красный сгусток, стер с лица остаток крови собственным запястьем и нагнулся, чтобы подобрать с травы зажигалку. Достал сигарету, прикурил, глядя куда-то вдаль, не торопясь дошел до машины. Я не чувствовала ни ветра, ни начинавшегося дождя. Жар, стучавший в висках, и липкий пот, окутывавший неприкрытое тело, подхватывал ветер и уносил далеко ввысь вместе с последними словами, оставшимися для сражения с болезнью. Я чувствовала только стыд и вину за то, что из-за меня Калинину пришлось пострадать. Сейчас он уедет, и все, все!» Дима подошел к машине, остановился и в первый раз за все это время поднял взгляд наверх. Нашел нужный балкон, заметил меня и посмотрел прямо в глаза. На какое-то мгновение наши взгляды, встретившие друг друга, рассеяли всю пыль и уличный шум. Они соприкоснулись и не желали больше расставаться. Моё отчаяние и его всё — ласка, тепло, радость, смех, утешение. Дима улыбнулся и подмигнул, подержав века закрытым немного дольше положенного. Затем соединил украшенные татуировками пальцем в знак «Ок» и продемонстрировал мне Все в порядке». Конечно, я знала, что не все в порядке, и вряд ли уже будет, но ему хотелось, чтобы сейчас все выглядело именно так, и мне оставалось только покачать головой, вложив в это движение все сожаление и искренность, на какие была способна. Он пожал плечами и, улыбнувшись, послал мне легкий воздушный поцелуй. Вот теперь все остальное стало неважным. Между нами определенно что-то происходило, и это что-то точно было важнее любых преград. Вместо ответа я тихо рассмеялась. И он, отбросив в урну окурок, достал из кармана куртки черные очки, надел и сел в машину. Довольный, как и прежде, и, может быть, даже счастливый. Во всяком случае, так мне показалось. «Ау! Ау!» Кисточка из пластмассы впивалась в мое тело холодным красным кончиком. А «Ау, как холодно и неприятно! Все уже, все, все!» «Потерпи еще немного!» Мне показалось, или мама посмеивается надо мной. Я сидела на постели, поддерживая волосы над головой, а она мазала красной краской из бутыли моей волдыри, угрожавшей вот-вот лопнуть. Жидкость пахла чем-то вроде гуаши, но была не такой густой, и поэтому брызгами летела во все стороны. «Не вижу смысла сидеть и ждать, когда высохнет, если ты, свинка, мамы, и так накапала мне на постель. Вон, кляксы и тут и тут». «Да вижу уже», — погрустневшим голосом сообщила обожаемая родительница. «Надеюсь, эта штука отстирывается. Не чеши, не чеши. Да я только поглажу. Не выйдет Мария, я все вижу. Хочешь, чтобы шрамы остались?» Я спрятала руки под подмышки и почувствовала, как слезы скатываются по щекам. Честно, не думала, что болячка с таким смешным названием, как «ветрянка», может оказаться такой жестокой. Волдыри со страшной скоростью распространялись по телу и нестерпимо зудели. Мама обработала затылок, там гнусные прыщики вылопились и цвели буйным цветом даже под волосами. Нос заложила, горло соднило, глаза слезились и отекали, температура повышалась до 40 градусов каждые 4 часа. Когда я подумала, что хуже уже не будет, меня вдруг одолел сухой лающий кашель. Такой сильный, что казалось, будто я неудачливый шпагоглотатель. Где-то в горле застрял острый клинок, а как его достать, никто не знал. И только батарея лекарств, которые в меня закидывали каждые полчаса, множилась и росла справа от меня на тумбочке. Пашки все не было. Но это меня беспокоило меньше всего. Когда жар совсем одолевал, я вжималась лбом в мокрую от собственного пота подушку и проваливалась в бытье. Когда отступал кашель, откидывала одеяло и любовалась своим новым телом. Примерно так выглядит, наверное, первый снег, по которому пробежались птицы, уничтожая спелые грозди рябины. Все в огромных красных пятнах. И расстояние между ними с каждым часом все сокращалось. Теперь я чувствовала язочки и в глазах, и на языке, и мне пришлось отбросить любые мысли о скором возвращении на учебу или работу. Если эта жесть доберется до моего лица, хана! В прямом смысле. Судя по тому, как обнажалось мясо, при лопании этих гадких волдырей, заживать вся эта красота будет долго. Очень долго. Я снова смахивала слезу и гипнотизировала экран мобильника. Тот молчал. Не умер, нет. Просто молчал. Я сохранила номер Калинина и долго думала, как записать его в справочнике. Перебирала, сочиняла и остановилась на простом, Дима. Потом решила написать ему. От кого? Я. Кому? Дима. Привет. Прости, что так вышло. Мне очень стыдно за брата. Надеюсь, тебе не очень сильно попало. Если бы я знала, что так получится... Просто прости. Скучаю. Стерла, скучаю. Затем просто все стерла. Напрочь. Блин, бесит, бесит. Не могу, просто не могу. Девочка не должна писать первой. Или как? Я даже не знаю, как бывает. Но что знаю точно, не хочу бегать за парнем. Потом будет больнее, когда он меня вышвырнет из своей жизни. Разве может быть иначе? У меня не было, да и у мамы тоже. Единственное, что сейчас ясно, как белый день, я ни черта не разбираюсь в людях. Тот, кто казался самым близким и понятным, кому хотелось довериться и раскрыть все секреты, в одно мгновение стал чужим и далеким. И больше мне не хотелось переживать подобное никогда. Правду говорят. Тот, кто ближе, ранит больнее. И мне не повезло испытать это на себе». Когда стемнело, пришла Солнцева. Я на пять минуточек. Она застыла возле двери. «Правильно, не заходи», — промычала я из своего укрытия. «Если твои родители не могут вспомнить, болела ли ты этой гадостью в детстве, то лучше тебе совсем не знать, что это такое. Мне кажется, что я вот-вот сдохну». «Мне очень жаль, Машка», — Аня поглядывала на меня из-за угла. «Чем я могу помочь?» «Мне радостно уже от того, что ты просто пришла. Пыталась читать книгу, не идёт. Смотреть телевизор — та же ерунда». Еще и глаза, как у Бомки, заплывшие. Врач советовала закладывать мазь. Вроде как завтра станет лучше. Проверим. Значит, слушайся. Выхода нет, жру лекарства. Как твоя диета? о о, -о! Солнце опустилось на пол. Конец диете. Всем сразу. В смысле? Вчера парень, который провожал меня до дома, он, в общем, поцеловал меня. Или я его не знаю, как так вышло. А как же мой брат? Усмехнулась, зная, что в каждой шутке есть доля правды. «Как же эта боевая макака, с которой вы уже полгода переглядываетесь, как осуждённые пожизненно на выгуле? Не знаю, когда я успела превратиться в шлюшку-мань. Но стоило ему сказать, что у них чисто мужской коллектив, работают сутками и лезут друг на друга уже как полярники, у меня словно перещелкнуло. Вряд ли у меня что-то с Пашкой получится. Всё одна до да, одна». Ну и налетела я на этого провожатого, как голодная белка на орехе. Целовалась, как в последний раз, честно. Думала, челюсти вывихнут. Хорошо отец на сотовый звякнул. Так бы и фиг разлепились. «Да ты развратница, фу!» Мне ужасно стыдно, поверь. Теперь этот тип с утра названивает, а я не отвечаю. Нервничаю, ему ненавижу себя. Так что у меня теперь гамбургерная диета и детокс на чебуреках. Моё плоскожопие от природы скоро обрастет толстым слоем жира. «Очуметь!» «А еще я сейчас пошла в салон и волосы высветлила». Анька сняла капюшон. В дверном проеме мелькнула ее светлая макушка. Не знаю, зачем мне это нужно было. Легче-то явно не стало. «Ну ты даешь, мать!» Я приподнялась с подушки, разглядывая сток сена на голове подруги. «В принципе, ничего удивительного, солнцевый экспериментатор. Просто поражали мотивы содеянного. А ты как?» Она улыбнулась. Упорхнула вчера с хозяйским сынком, вся такая серьезная, нахмуренная. Все нормально. И это все? Да. А что было-то? Я ведь о твоем счастье пекусь, переживаю. Пошла на свидание, не накрасилась, не приоделась. Прям Дева Мария. По нему же сразу видно, что привыкший, чтобы девки сами на шею прыгали. Красивый, состоятельный, холостой. А она выродилась в свитеры-джинсы. Фуй. О, Хань. так я накрасилась, а он сам меня и умыл. «Что-что? Нет, правда, он вообще какой-то странный. Приходится все время быть на настороже. Жду подвоха, не могу расслабиться. Слишком милый, слишком заботливый. Судьба не может сделать мне такой подарок. Видимо, очень хочется ему выиграть спор. Наиграется и бросит, вот увидишь. А что вчера-то было?» И я рассказывала Аньке все подробно и обстоятельно, заставляя охать так громко, что несколько раз из своей комнаты выглядывала мама. Качала головой, глядя на развалившуюся на полу в коридоре Солнцеву и закрывала обратно дверь. «А у Пашки это неизлечимо по ходу», заключила подруга, вставая и отряхиваясь. «Вот именно! Так что подумай сто раз, нужен ли тебе такой экземпляр?» «Пожалуй, мне было бы с ним не скучно. Это как минимум. Ой!» Голос Ани прервался, послышался щелчок замка, звук открываемой двери. А вот и Рэмбо вернулся, первая кровь. «Ух ты ж!» Это уже голос брата. «Уснула башкой в ведре с перекисью?» «Что? Иди ты знаешь куда!» И это уже мне. «Маш, я пойду, мне пора, позвоню завтра». Послышалась возня. Видимо, этим двоим было тяжело разойтись в прихожей, не передушив друг друга. Пашка был не в духе, а значит, обмен любезностями на сегодня был окончен. Я сползла по подушке и накрылась одеялом, оставив одни лишь глаза. Отвернулась к окну, бросила взгляд на телефон. Тишина. «Маш!» Суриков стоял в дверном проеме, Не дождавшись ответа, снова позвал. «Маш!» Голос звучал виновато и расстроенно. Братец топтался в проходе, подбирая слова. «Я ведь хотел как лучше. Чтобы у тебя было все самое... Уходи!» Собрав последние силы, запустила в него тапком зеброй. «Уходи, понял, не разговаривай со мной больше никогда!» Меня затрясло от обиды. От всего, что навалилось на меня в раз. От жестокого поведения брата. Из-за болезни и потому, что Дима не писал и не звонил. «Я... Вали!» Пашка выпустил из рук перехваченный в полете тапок и прикрыл за собой дверь. Через минуту из его комнаты уже послышалось заунывное треньканье. Я смотрела на темный экран мобильника и ждала, ждала, ждала. Тишина, не словечко. Никаких признаков жизни. Ну и черт с тобой, провались. «Да хватит уже мучить гитару! Достал!» Запустила вторым тапком в дверь, щелкнула выключателем ночника и закрыла глаза. Предстояло еще поворочиться несколько часов, чтобы уснуть.